читателю. Две жертвы профессора столкнулись с задачей Эйнштейна. Речь идет об упражнении на логику, не требующем особого знания математики, а лишь определенного упорства. Вот ее содержание. Пять домов разного цвета стоят в ряд. В каждом из них живет человек другой национальности. Каждый из этих людей пьет определенный напиток – курит свой сорт сигарет, выращивает животное. Ни у кого нет одинаковых животных, никто не курит одинаковых сигарет и не пьет одинаковых напитков. Англичанин живет в красном доме. У шведа есть собака. Дочанин пьет чай. Зеленый дом находится слева от белого. Хозяин зеленого дома пьет кофе. У того, кто курит палмел, есть птичка. Тот, кто живет в желтом доме, курит Данхилл. Тот, кто живет в центре, пьет молоко. Норвежец живет в первом доме. Тот, у кого есть лошадь, живет в синем доме. Тот, кто курит Филипп Моррис, пьет пиво. Немец курит Мальборо. Норвежец живет рядом с синим домом. Сосед того, кто курит Ротманс, пьет воду. Тот, кто курит Ротманс, живет рядом с тем, у кого есть кошка. У шведа живет собака. У кого живет рыбка. Вы также сможете развлечься, убедившись, что в этом романе солнце никогда не освещает небо, на всем протяжении повествования, затянутое тучами или темное. А среди сотен тысяч слов, из которых соткана интрига, вы никогда не увидите слова «удовольствие», «радость» или «надежда», потому что они не годились для подобной истории. Или, возможно, потому что я сам настолько увлекся болезненными играми профессора и дошел до того, что изобрел свою.